Глава 55. В первый момент меня посещает естественная для подобного происшествия растерянность. Я несколько раз кружусь вокруг своей оси, упорно пытаясь высмотреть дракона. Вдруг я просто не заметила. Вдруг он отошёл, да хотя бы вон к тому симпатичному магазинчику, но его действительно нет рядом со мной. Вторая моя реакция закономерна это злость. Я убеждена, что серебряный сам исчез намеренно. Понятия о сюрпризах, призванных завоевать сердце девушки, у него в высшей степени странные. Не знаю, может быть, Сицилии и нравилось подобное, но точно не мне. Ох, зря я её вспомнила. Теперь ещё и раздражение на ту, да внешнюю её ситуацию. Ревность во мне присутствует, как бы я ни отрицала, ни прогоняла и ни пыталась держать её в узде. Но это как стараться удержать взбесившегося зверя на поводке. Да, первое время, возможно, будет что-то получаться, Но рано или поздно зверь справится с поводком. И тут уже два варианта: либо он сорвётся и пустится в свободное плавание, либо ты вместе с ним на прицепе отправишься в то же самое безумное свободное плавание. В любом случае весело. Перетаптываясь с ноги на ногу, отчаянно пытаясь понять, что же мне делать дальше. Не то чтобы я впервые оказалась в незнакомом месте совершенно одна, однако этот мир не мой привычный. Здесь все чужие. Да, явно безопаснее и красивее, по крайней мере, я надеюсь, что безопаснее. Ожидаю, что за каждым красивым фасадом не скрывается тайный серийный маньяк, который ищет доверчивых глупеньких созданий вроде меня. Но всё же буду думать позитивно. Так вот, я в красивом утончённом месте, и я ничего здесь не знаю. А дракон меня бросил. Ой, а вдруг с ним что-то случилось? Вдруг он не виноват в собственном исчезновении? Ведь он держал столько местных девушек в заперти, их родственники вполне могли затаить обиду. Если они решили ему отомстить, я точно должна помочь. Снова кручусь вокруг своей оси, теперь думая, куда бежать, чтобы вызволить серебряного из лап местных властей. Но и тут тупик. Слишком я непривычная к подобным местам. Я даже в нашей Нижней столице никогда не была, подсподно избегая вычурные изящные места, чувствуя, что я не для них». Мой облик не для них, и мой статус, тем более, совсем не для них. Смотрю растерянно на себя. Та красота, в которую я сегодня одета, кажется мне не моей. Я её недостойна. Выросшие в академии комплексы лавины накрывают моё сознание. Но стоп. Дракон, возможно, в опасности, а я буду тут слёзы лить и себя уничижать. Глупо и по-детски. Выпрямляю плечи и делаю решительный шаг вперёд. Потом останавливаюсь на секунду куда идти, ведь так и не знаю. Затем мне на глаза снова попадается магазинчик, и я шагаю цели на направлена к нему. Вот только что говорит, чтобы вызвать дракона. Что узнавать? Где здесь сидят главы города, где живёт самая элита? А если это запрещённые вопросы для туриста? Если и меня за них отправят в темницу, и я так и не помогу дракону. Ох, нужно было в академии больше изучать про уклад жизни в средневековье. Меня же интересовала только их магия и местоположение. Не бойся, я рядом. Мне не надо спасать, а то ты действительно наделаешь шума. Внезапно в моей голове звучит голос серебряного. Адам, шепчу неверяще. Но «Ну, где ты? Пришлось немного скрыться. Не хочу попадаться некоторым личностям на глаза. Да и тебе полезно поверить в себя. А то распустилась здесь нюня. Не подхожу для этого места, не такая я, статус не тот положение в обществе и так далее и тому подобное. Ты мои мысли читаешь, возмущённо восклицая и привлекая внимание случайных прохожих. Простите, кое-что вспомнила ничего важного, говорю им виновато улыбаясь. Да, лучше не кричи, а то запрячут тебя куда-нибудь не туда, усмехается дракон. Но ну тебя, зло шепчу, завоеватель сердец называется, до да тебя в бездну надо отправить, там твой юмор будет к месту. Прости, Жанин тяни тадам. Но это правда для твоего же блага. К тому же, в таком виде я смогу тебя повеселить. Читал когда-то в одной книге, что для завоевания девушки достаточно постоянно её смешить. Глупая книга. Это подходит для каких-то других девушек, не для меня. Мне надёжность нужна, а не клон рядом. Надёжности во мне хоть отбавляй. Теперь немного и повеселю. Давай, заходи в тот магазин, что ты хотела. Не бойся. Я и не боюсь. Хморись на слова Серебренова. Ты меня не подначивай, не поверю я больше. Тем не менее в магазинчик захожу и на миг застываю. Внутри эти утончённые издания ещё красивее. Хотя я бы ещё добавила другую характеристику напищенные, причём местами слишком. Вот, например, та шикарная золочёная лёстра, инкрустированная драгоценными камнями. Зачем такая в магазине? Мы ведь не в фамильном древнем замке. Ей уже несколько веков мой прадед делал, говорит из глубины помещения кто-то, выходя на свет. В нашем роду всегда были отличные мастера. Мужчина, по всей видимости, владелец и продавец в этом магазине, гордо выпячивает грудь вперёд, а я понимаю, что на самом деле срединный мир ничем не отличается от моего. Здесь в почёте такое же пускание пыли в глаза, как и внизу. Угу, киваю. Ясно, очень впечатляюще. «У меня всё такое», — довольно хмыкает продавец. «Сейчас покажу вам, хотя...» — он косится на мою одежду. «Не уверен, что вы мой клиент. Костюм дорогой, но украшений нет. Вот это бестакность, у меня глаза на лоб лезут». «Не волнуйся, сейчас я ему покажу его клиента». Раздаётся злорадный голос в моей голове, и на лице у меня моментально расцветает улыбка. Дракон обещал веселье. Что ж, самое время расслабиться и насладиться им.